Глава вторая. Из канализации перерождённый выбрался в хорошем расположении духа, и это настроение не могли испортить ни шарахающиеся в стороны прохожие, ни хривящие лица девицы, ни подозрительно посмотрѣвшие на подростка патрульные. Да, он, проведя в канализации добрых 8 часов, пах совсем не розами. Да кое-как вычищенные пятна крови на одежде, как и растрёпанные волосы не добавляли анимусу шарма. И да, довольный взгляд в купе с задумчивой улыбкой, органично дополняющий картину, в чужих глазах виделся безумным. Но все это не смущало перерожденного, мысли которого витали вокруг других. Сейчас куда, как были важных вещей. Ему нужно было наладить контакт с отцом, как-то успокоить брошенную утром Алексию, хоть и бей, он не мог убедить себя в том, что она это не она, и незамедлительно начать работу по повышению личной силы. За монотонной работой перерождённый успел многое обдумать, по обыкновению резко приняв несколько важных решений. При этом одна из них лежала в весьма неожиданной плоскости создание оружия. Всё просто, экипировки как таковой у него не было вовсе, а одних лишь собственных способностей было недостаточно сейчас и не будет достаточно после. Огромным потенциалом обладал шлем, но реальную пользу он мог принести лишь в том случае, если противник примерно равен тебе по силам. разницу в вполне весный ранг, начиная с платинового. Он покрыть не может, да и полностью полагаться на одно лишь восприятие большая глупость. Проведя в запретном много лет, Элен мог с уверенностью сказать, что лорды симбионтов, те, о кого вся их раса считает пришедшими в этот мир извне, гораздо сильнее абсолютов людей. Да их было всего 7, и больше появиться не могло из-за потолка, к которому упираются абсолютно вся прочие симбионты. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из немногочисленных оговорок лордов, что навещали перерожденного в темнице. Проблема крылась в другом: среди людей и мастеров высшего ранга существовало совсем мало, и нарастить их число меньше, чем за сотню другую лет, было совершенно невозможно. А так как бессмертием Эллен не обладал, наращивать предстояло качество, а не количество. Вопрос: как это сделать, если враг уже гораздо сильнее любого абсолюта на пике силы? Элен видел реальные шансы лишь в окольных методах, включающих, помимо всего прочего, артефакты. Будучи мастером рун, он мог создать действительно уникальное оружие, которому не будет равных во всём мире. И пусть процесс этот не самый быстрый, а над конкретной схемой ещё предстоит хорошо подумать, с самим направлением шедевры не бывают универсальными, перерождённый уже определился. Лишь один его талант можно было назвать особенным. И подходящим для того, чтобы на его основе выстраивать тактику боя, ментальные техники, использование способностей, развившихся до невероятного уровня в плену симбионтов против них самих, это ли не прекрасно? Вот и Эллен считал, что при нынешних исходных данных ментал стал сильнейшим в его страной. До определенного момента, не зависящего от резерва силы, была эффективна и незаметна, а ее потенциал еще только предстояло раскрыть. Всё-таки умение выстраивать защиту могло лишь косвенно улучшить атакующие способности техник разума, которую и собственно и предстояло доработать. Тёмнице Элину было банально не хватало атаковать, и потому все его многочисленные наброски по теме требовали проверки и доведения до кондиции. Вторым козырем оставалась, как бы горько это ни было признавать, тьма. Сложная в управлении, но невероятно разрушительная, она становилась тем опаснее. Чем сильнее был обратившийся к ней анимус, и это уже было ее минусом. В ближайшие месяцы рассчитывать на что-то особенное не приходилось, а после придется поискать способ избавиться от отрицательных последствий использования этой силы. Конечно, сходу найти ответ на такой животрепещущий вопрос мало реально, но при чувстве перерожденного требовало обратить на этот аспект особое внимание. Третий козырь: ядовитая анима. и её использование, как показала практика, может пагубно сказаться на контроле, но трудно оценить эффективность таких атак. И этот вопрос следовало хорошенько обдумать в самое ближайшее время. Наконец, четвёртый козырь, самый опасный и ненадёжный, тот, к использованию которого прибегать Алину не хотелось категорически, но он был вынужден рассматривать такую возможность. Все люди смертны, и чаще всего смерть на внезапна. Из-за чего Гримуар с его перерождениями мог вступить в игру вновь или не вступить, если его полномочия закончились на втором перерождении, прошедшем куда менее комфортно, чем первое. Кардинальные отличия двух миров не могли возникнуть из ниоткуда. Факт, который нельзя подвергать сомнению, Елен предполагал, что это следствие то ли порчи Гримуара, то ли истощения его запасов, то ли особенностей его работы. Все три варианта могли привести к тому, что никакого третьего шанса не будет вовсе. Так что перерождённый собирался действовать так, будто смерть это действительно конец, а не новое начало. Действовать, но между тем запасать козыри, могущие пригодиться в следующий раз, если ему всё-таки будет суждено наступить. Книги. Продаю книги. Эй, Вилнаша, помонки. Элин резко обернулся, впив в злой взгляд позволющего во себе лишняя торговца, и замер на месте, словно вкопанный. У стены дома сидел тот самый мужчина, что в прошлой жизни по счастливой случайности продал Элине книгу, пролившую свет на происхождение Семёнтов. Но сейчас сейчас в его существовании вообще не было никакого смысла. В тот раз он продавал множество рукописных историй и сувениров, в то время как сейчас на поганной тряпке, расстеленной прямо на брусчатке, лежала лишь одна книга. Та самая, но вместе с тем и серьёзно отличающаяся. Легенда о Вато слугах человеческих. Издание расширенное и дополненное. Копишь книжку, её рекомендовал твой хороший друг. Не дав мужчине договорить, анимус нащупал на поясе кошелёк, сорвал его дрожащей рукой и бросил в руки торговца, который тут же сунул нос внутрь. И судя по всему, увиденное его обрадовало. За книгу он мог запросить лишь сумму в 10 ро меньшею. Эленжев в это время уже листал фолиант. Желая как можно быстрее отоскать те самые расширения и дополнения. А когда мужчина попытался втихую слинять, предположив, что такие деньги достались ему по ошибке, глаза перерождённого вспыхнули изумрудным светом, и торговец послушно остановился у стены, принявшись пересчитывать монеты. Несмотря на внешнее сходство, анимусом он не был. "Это оно", подала голос Ирида, когда взгляд её носителя остановился на очень качественном и ярком рисунке. Настоящим произведением искусства, которое никак не могло оказаться в жалкой копии, уместившееся среди страниц фолианта картина, могла похвастать весьма оригинальной манерой исполнения и страны, разделённая на несколько слоёв композиций. В каждом слое, что будто коржи торта лежали друг на друге, были изображены одни и те же действующие лица, но назвать их одинаковыми было невозможно. Один человек лежал в обнимку с книгой, Другой бился с бесформенным, но несомненно жутким демоническим зверем, а третий сидел в окружении пламени, о чём-то горестно причитая. Четвёртый и пятый были изображены мёртвыми. Шестого вообще не существовало, на чём художник сделал особый акцент, а седьмой, последний слой, принадлежал лишь порящей в пустоте технике. Логичным было бы предположить, что все эти рисунки не несут в себе особого смысла, но приложенная к рисунку расшифровка говорила об обратном. строения мироздания. Прочитал Элен про себя, слыша, как в ушах отдаётся стук его же сердца. Все прочие звуки будто пропали до того, сильно он сконцентрировался на книге в своих руках. Она тут не просто так. И та книга тоже попала к нам не случайно. Какой же я идиот. Понимание снизошло на него резко, так что занятая обработкой новой информации разум не успел даже приготовиться к удару. Стал совершенно очевидным тот факт, что гримуар это не какая-то там подделка, вышитая из подлюдских рук. Во всём мире не существовало того, кто смог бы воплотить даже десятую, сотую, тысячную частье могущества артефакта, пронизывающего реальности, потому что это и не артефакт вовсе, а нечто большее. Когда я в последний раз говорил, что меня уже ничему не удивить, утром Ирида пребывала в немейшей растерянности, но всё равно нашлась с ответом. Ты уже понял, что происходит? Понял. Нет. Предполагаю. Да. Элен закончил проверять книгу, но не нашёл в ней ничего лишнего. Сплош то, что было в прошлый раз, и рисунок, тонко намекнувший на истинное положение вещей. Человек в слоях ещё мог отсутствовать, а вот книги место находилось всегда. Похоже, что гримуар это не бездушный артефакт, а олицетворение или проводник чьей-то воли. И этот кто-то хочет, чтобы я добрался до руин. На путях которым в прошлый раз нас перехватил симбионт. Ирида продолжила мысль перерождённого. Это была случайность или то, что там находится, охраняют. Мы можем лишь предполагать, змейка. Но в случайности я уже не очень-то верю. Элен перевёл взгляд на продолжающего раз за разом выполнять поставленную задачу торговца. Тот уже пересчитывал монеты в 70-й раз, но останавливаться или вырываться из-под контроля не собирался. Какого друга ты имел в виду? Мужчина, пытаясь привлечь внимание Элена, упомянул некоего друга, порекомендовавшего книгу, и Анимус это запомнил. "Не знаю", ответил торговец, нисколько не сопротивляясь. В ту же секунду перерождённый нахмурился, и сконцентрировавшись на глазах собеседника, попытался нырнуть в его память. Что к его собственному удивлению, получилось на удивление легко, за одним лишь исключением. В голове мужчины воспоминания начинались с того момента, когда Элен появился на горизонте. А его желания ограничивались стремлением любой ценой продать книгу именно перерождённому. При этом он должен был выручить как можно больше денег, что, в принципе, было бы логично, если бы и не одно, маленькое но. Ни единой секунды памяти до этого момента у торговца просто не было. Будто он был создан исключительно для того, чтобы подтолкнуть Элена в нужном направлении. Пустышка. Аниму покинул сознание торговца, после чего обратился к змейке. Я ведь всё делаю верно, правда? В теории, да, но нужно проверить на ком-то ещё. Лезть в головы к случайным прохожим Элен не очень-то хотел, но обстоятельства вынудили его использовать свои силы на каком-то мужчине, сознание которого царил вполне естественный сумбур рабочего человека. Проблемы, планы, сожаления, полная противоположность девственной чистоте разума торговца. Получается, что он очищен или создан только для того, чтобы доставить мне эту книгу как можно раньше. Так ли иначе, но интуиция мне подсказывает, что никаких ниточек мы не найдём. Элен развеял технику и, перехватив книгу поудобнее, не оборачиваясь, направился в сторону района клана. Ему было над чем подумать, ведь помимо проблем с симбионтами, о себе должен знать ещё и гримуар. Меньше всего перерождённый хотел стать пешкой в чьей-то игре. Но участие таких сил, как бы намекало на то, что его мнение никого не волнует. К счастью, остаток пути прошёл вообще без происшествий. Ирида обмозговывала произошедшее, и тем же занимался Элен, пытающийся как-то пристроить новый кусочек пазла к собственному видению мира. Вот только его уже ожидали прямо за воротами, ведущими на территорию клана Ноэр. Сын. Элен рывком вернулся в реальность. ментально отыскав взглядом обращающегося к нему Дорша. Отец, уважительно поклонившись, еле отметил изменившуюся манеру Дорша держаться. Это во принципе не могло не произойти, так как сила, даже незначительная, очень быстро меняет человека. Но что-то не позволило перерождённому просто смириться с этим фактом. И в таком виде ты пропадал неизвестно где, бросив в доме свою очередную любовницу. Внимательный и цепкий взгляд мужчины закончил скользить по силуэту перерожденного. Я не устаю поражаться тому, насколько быстро ты забываешь собственные обещания. У меня были важные дела в городе, отец, посчитав молчание не лучшим вариантом из всех доступных, Эллен решил хотя бы попытаться сгладить недопонимание, вызванное его отлучкой. И какие? Охота на канализационных крыс? Неожиданно в полном скепсисе голосе. Перерождённый почувствовал усталость и глубокое, словно высеченное в камне, сожаление. И так как помимо них двоих на улице не было ни единой души, эти чувства могли быть направлены лишь на наследника клана Наер. Я давал тебе много шансов взяться за ум, Элен, но раз за разом ты сворачиваешь с верной дороги. И потому, отец скинул руку Элен, привлекая к себе внимание, перед тем как объявить наказание, хотя бы взгляни на то, что было мною обнаружено. Рымякая едва ли способные кого-то ослепить вспышки в руке перерождённого материализовалась пара внушительных змеиных клыков. Пусть изначально он и не собирался кому-либо рассказывать о трупе под городом, но перспектива получить наказание за чит от проступки была гораздо более неприятной, чем необходимость объяснять отцу, почему вообще его сын решил, что разбирать на составляющую тушу демонического зверя платинового ранга, неизвестно от чего издохшего хорошая идея. Я бы не стал бродить по канализации без причины, рискуя за пятнатьем клона. Это, несмотря на то, что анимы как таковой в костях практически не осталось, перепутать клык могучего демона с зубами какого-нибудь волка было невозможно. Иными словами, Дорш, за считанные секунды понял, что ему передал сын: где и с кем. В отстойнике канализации на стыке второй и третьей улиц, и я был один. В глазах главы клана Нэр блеснули молнии. Эйлен в спешке продолжил: "Змея к тому моменту уже была мертва, и мне нужно было только подготовить её к перевозке, потому что всё сразу в твое хранилище не улезло". Перерождённый утвердительно кивнул головой. "Прекрасно. Но от меня ускользает один немаловажный момент, сынок. Зачем? М-м, по правде говоря, Анимус рассчитывал на то, что удивление выбьет дорше из колеи. Да, ему немного времени. Ну отец сказал, и я практически не удивился, сразу перейдя к главному. Я собирался всерьёз заняться рунами, но без материалов это сделать невозможно. Там, Дор шмахнул рукой на север, там целый цех мастеров рун, рядом с которыми находится огромный склад, полный всего, о чём только может подумать профессионал. А тебе, Элен, до профессионала ещё очень далеко. Но поработать с серьёзным материалом мне бы не дали, отец. А так я самых нашёл и мог не опасаться всё испортить. Собирая предысторию своего похода на ходу, Элен уже сам сожалел о том, что просто не промолчал, смиренно приняв наказание. Отношение к нему Дорша не было похоже на простое стремление наказать непутёвого сына. Скорее отец пытался найти способ наставить Элена на путь истины, не прибегая к кардинальным мерам. Меры разные, Но в глубине души Дорж все еще оставался мягким и любящим родителем. Все это очень замечательно на словах, но для чего тогда тебе понадобились органы и кровь этой твари? С стремительным движением мужчина коснулся перстня Элины. Бесильно выругавшись в своих мыслях, Элина развел руками. Признаться в желании провести пару тройку запрещенных ритуалов, ничего не зная об отношениях Нойер этого мира к подобным вещам, нет, возможная выгода того не стоила. Молчир, значит, задумчиво изрёк Дорш, сложив руки за спиной. Хорошо. В этот раз ты избежал ответственности, но этот точно последний. Делай, что должно, и постарайся оправдать надежды клана. Спасибо, отец. Я не подведу, благодарно кивнул Элен, глядя в спину удаляющегося мужчины. Определённо сегодня ему повезло, но это не умаляет необходимости как можно скорее освоиться с новой действительностью. Вернув клыки в перстень, перерождённый направился домой, стараясь не надеясь не заплутать ни на улицах, ни в самом доме. Счастливая память перерождённого услужливо напомнила, где он проходил и куда ему нужно идти. Так или иначе, но в своей комнате Элен столкнулся с брошенной ещё ранним утром девушкой. Она сидела в кресле и на появление парня практически не отреагировала, что перерождённый принял за крайнюю степень разочарования. "Лексей, послушай меня," Да, я поступил как схатина с бежефутром и вернувшись только сейчас. Но всё не так плохо, как ты думаешь. Я был в канализации, а не хм, где-то ещё и занимался делом. Получив столь значительный стимул, Элен попытался с ходу взять быка за рога, в чём ожидаемо не преуспел. По крайней мере, Алексей, как и дела, глядя на него недоуменным взглядом, так и продолжал этим заниматься. Это было нужно сделать, и если говорить на чистоту, я сам не знал что делает с ним вот столько времени. Это должна была быть обычная прогулка туда и обратно, но что-то пошло не так. Из-за это я прошу прощения. Ты сейчас серьёзно? Видя чуть тлевое подозрение в глазах Алексея, перерождённому было откровенно неприятно, так что он твёрдо вознамерился в кратчайшие сроки исправить все те ошибки, что успел совершить замещённый он. Особенно хорошо Элину заполнили слова отца про очевидную любовницу. Абсолютно Я изменился и думаю, что уже в ближайшие дни ты сама в этом убедишься. Ни один человек не меняется так, как тот, которого заменили на другого. Это неоспоримый факт. Другой вопрос, а может ли человек измениться так, как изменится Элин? Хорошо было ли что, что в этом мире наследник Ноер вел себя откровенно по ублюдски, и любое изменение его окружения восприняло бы положительно. А плохо, друзья, которых у любителя собирать приключения на свой лад, не могло не быть, подмену заметят на раз-два. Это взрослый человек едва ли способен себе представить подобное, а подростки, вспоминая себя в первой молодости, возможность, которую обеспечивала структуризация памяти, Эрен сильно удивлялся тому, как он вообще не рыхнулся и не отправился воевать с пришельцами. Такое количество домыслов можно было встретить только в голове ребёнка. Ещё не обзавелся строго определённой точкой зрения. Впрочем, проблема из этого проистекающая была вполне реальной. Что делать со всеми теми, о ком перерождённый знать не знает? Решение пришло в голову перерождённому совершенно неожиданно. А пока давай на чистоту обсудим, что тебя во мне не устраивает и с кем бы ты не хотела, чтобы я общался. Ну и наоборот, конечно. Алексей посмотрела на парня недоуменно, но как он подумал, сумела убедить себя в том, что происходящее ей ни чудится. Это розыгрыш? Если да, то мне совсем не смешно, Элин. Не сходившее с лица Алексея удивление тем не менее на секунду исчезло. Ничего такого, честно, тут же открестился Элин, чем спровоцировал новую волну недоверия со стороны девушки. В любом случае хуже от такого разговора не будет, верно? Но и смысла в нём нет, не думаешь? Алексей как-то странно хмыльнул. А перерожденный почувствовал в ней что-то такое, чего никогда не замечал за девушкой прежде, никогда, кроме своей первой жизни, когда она окончательно разочаровалась в нем как в спутнике и оставалась рядом только ради денег и влияния клана. Я считала, что мы обо всем договорились, Эли, и пути назад нет. Осознание пришло к перерожденному стремительно и практически неожиданно, из-за чего он впал в кратковременный, но очень глубокий ступор. Ты в порядке? Обеспокоенно спросила постоянно наблюдавшая за миром глазами носителя Ирида, усмотревшая в затянувшемся молчании что-то нехорошее. Да, в полном. Дело, нравно душно, ответил Эллен. Чтобы подобное выбило его из колеи, нет, не для того он сумарно прожил больше ста лет. Возможно, это и к лучшему. Если я не посвящу всего себя развитию, то этот Китиш будет уничтожен так же, как и прежние, или вообще все человечество снова. Змейка промолчала, не став подбрасывать дров в и без того расколовшуюся до бела печь. Несмотря на долгие годы, проведённые наедине с Элином, она всё ещё испытывала проблемы с пониманием человеческих эмоций. Концепции страха, радости или огорчения не были для неё чем-то новым, но полноценно их воспринимать она не могла из-за отсутствия других собеседников, помимо самого Элина, малоэмоционального и довольно сложного в плане характера человека. Соответственно, и слова поддержки она находила не так часто, как могла бы. А Элен тем временем полностью вернул себе самообладание. Я и не собираюсь ничего возвращать, Лекси. Деловые отношения подразумевают отсутствие лишних вопросов, так что Элен решил избрать самый простой путь из всех доступных. Просто перечисли мне всех тех, с кем из моего круга общения ты знакома, и расскажи, что ты сама о них думаешь, обо всех. Ты ведь понимаешь, что это займет очень много времени. А как иначе? Эллинус смехнулся. Времени у нас предостаточно, ведь впереди вся ночь. Ну и после я не буду тебя слишком часто беспокоить. Сопротивлялась Алексия, на которую перерожденный больше не мог смотреть как на ту, которую полюбил, недолго. И уже спустя несколько минут Эллин начал как вникать в устройство этой реальности, так и выясматывать свое место в ней. И картина, с какой стороны ни посмотри, вырисовывалась скверная. В целом, Китиж был столь же зелён, как и прежде, но серьёзно изменилась расстановка сил на политической арене. Так Гайо Бельфи из протектора превратился в прима-протектора, а вместо секунда, терце и кварта протекторов заняли главы великих кланов, обладающих наибольшим боевым потенциалом. Сарака Игнис от клана Игнис, Вардок Сонитус от клана Сонитус Икацелиан Мурум от соответственного клана Мурум. Что до Фуга, то этот великий клан ныне великим не был и считался средним, благо хотя бы глава у него остался тем же. Избавиться от Лагиса не смогли даже таинственные силы Гремуара, но все это не могло сколь-нибудь сильно повлиять на планы Элина, в отличие от круга его сомнительных знакомств. О какой серьезности можно говорить? Если имя наследника Ноер было Авеина, славы неуёмного бабника Элавеласа, казалось бы, ему не исполнилось и 15, но, видимо, возраст помехой для заменённого Элина не был, иначе как объяснить тот факт, что меньше, чем за год, он очень близко познакомился с таким числом девушек, что перерождённому не удалось даже с первой попытки запомнить все их имена. Добавить сюда друзей и товарищей, Среди которых, впрочем, чудом затесались Миг вместе с Вестианом, и становилось совсем грустно. По меньшей мере, первый месяц Экс Абсолюту придется отвлекаться на разрыв связей с цветами высшего света, а это тоже время. Впрочем, был в ситуации и один весомый плюс: если блудный сын возьмется за ум, то чем бы он ни начал заниматься, Дорш и Клан с радостью примут любой его выбор, лишь бы не очередная погоня за юбками с бутылкой под мышкой. Долгая просветительская беседа, в ходе которой Алексей не один и не два раза подметила перемены в характере своего формального спутника, продлилась около 5 часов до половины 3-го ночи. Если смертельно уставшая девушка сразу заняла свою половину кровати и уснула, то традиционно высучивала в окно Элена, сна не было ни в одном глазу. Мысли, мысли и снова мысли копошились в его голове, сновали среди звилин бесконечным потоком. и прилито, что среди людей называют планом. Новая реальность сильно отличалась от прошлой, но эти отличия не смогли выбить перерождённого Айскилии. Он чётко знал, что и как ему нужно делать, чтобы добиться своих целей, и от чего необходимо с самого начала отказаться. Под нож попали всякие личные отношения, раз уж всё так сложилось, и участие в политической жизни клана, где к люмве обильному юнцу всё серьёзно начнут относиться ещё очень нескоро. А на первый план вышел целый список задач, среди которых главенствовало самосовершенствование. Каким уловкам не прибегай, но каналы и резерв нужно развивать и развивать стремительно. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны, но на что намекал полный изменённых костей, крови и органов перстень, который по-хорошему требовалось разгрузить. Потому-то перерождённый истовал сейчас по территории клана, наслаждаясь ночной прохладой. И идущая с ней рука об руку, звенящая тишиной. Что не говори о глубокую ночь, Эллен любил больше солнечного дня. Ему нравилось ощущение неуловимости и безнаказанности, которое навевало окутывающая его тьма, не таинственная сила темных анимусов, но неотвратимое природное явление. Ноэр не мог объяснить, чем именно ему импонировал мрак. Быть может, в то сказывались гены убийц, или виной всему был его образ жизни. Но факт оставался фактом. Ночью Анимус чувствовал себя заново рождённым, как бы странно это ни звучало. Спрыгнув с крыши на землю, Велен провёл несколько простейших манипуляций отперев замок и проскользнув на полупустой склад, отведённый под многочисленные ящики с органами демонических зверей внутри. Естественно, над ними поработали мастера рун, обеспечив сохранность внутренностей убитых тварей, но сами по себе они перерождённому интересны не были. Его привлёк сюда размеренный и сильный фон, в котором было очень легко скрыть довольно простой и не слишком энергоёмкий ритуал, призванный слегка подтолкнуть прогресс анимуса. От меня что-то потребуется? Да, постарайся сконцентрировать эффект на резерве. Запасы сил нам понадобятся уже в ближайшее время, и чем больше, тем лучше. Сделаю всё возможное, отрепортировала Змейка. Пока Элли насматривал склад на предмет наличия сюрпризов в лице сигнальных сетей или каких-нибудь ловушек, но ни того ни другого не обнаружил. А ну и не удивительно, само по себе охраняющееся здесь добро было не очень ценно, и для защиты хватало внешнего периметра, который уже находясь в черте района клана пересекать не было никакой необходимости. Иными словами, перерожденный уже в ближайшие несколько минут укрылся среди ящиков. Где и сформировал довольно простой рунный круг, и стратив на него треть имевшейся змеиной крови. Дальше в ход пошли кости и часть органов, из которых ритуал должен был выделить нечто вроде катализатора. Эллен, несмотря на весь свой не маленький опыт, подобными способами всерьез никогда не увлекался, ведь чем ты сильнее, тем меньшие эффекты они оказывают, а побочка в случае неспособности взять процесс под контроль могла вылезть во что угодно. Даже в Авалоне молодняк пропускали через такие ритуалы лишь в очень-очень редких исключительных случаях, слишком уж велика была смертность среди кандидатов. А анимусов постаршие развивать уже не имело смысла, так как долгие годы без прогресса ясно указывали на отсутствие у них сколько-нибудь значимого потенциала. Тем не менее, общих знаний Элина по теме хватило для успешного завершения подготовки и перехода ритуала в активную фазу. сятая анима, которую круг оказался не в силах удержать, тонула в куда как более сильном фоне холодильных ящиков. В то время как основной поток выливался в духовное тело перерождённого, проходя через каналы и концентрируясь в резерве. И чувство, которое испытывал Элен, сложно было описать ни двух слов, ни двух десятков, здесь не хватило бы, так как экс-абсолют, кожа которого уже покрылась чешуёй, и сам не понимал, что конкретно происходит. Или, что куда вернее, понимал, резерв стремительно растёт, а каналы расширяются и укрепляются, но это было лишь следствие. Причина ускользала от него, и перерождённому это пришлось несколько не по нраву. Змейка. Всё под контролем. Процесс идёт плавно и относительно безопасно. Чему-то удивлён, поглощённая работой Эрида ответила с небольшой задержкой и два сгладила очередную вспышку анимы. Скоростью и эффективностью Уже не медь, но бронза. При том, что половина пути до серебряного ранга осталась позади, а ведь ритуал пока еще был весьма далек от завершения. Это восхитительно. Что бы ни происходило, мы обязаны растянуть процесс. Одновременно с этими словами из перстня на землю хлынула кровь, начавшая вливаться в постепенно угасающие руны. А на место будто бы изъеденных гниения морганов синхронно упали новые, тут же включенные в оборот. Возможно, этот шаг был опрометчивым и нелогичным. Возможно, существовал способ конвертировать кровь и органы в прогресс по более выгодному курсу. Но Элин считал, что происходящее ни разу не нормально. Аномально, если говорить прямо. А повторить аномалию, как известно, практически невозможно, из-за чего ей и можно было лишь воспользоваться, взяв столько, сколько можешь унести. Элин одним слитным скачком преодолев целую пропасть. Уже почти достиг серебряного ранга и был готов терпеть дальше. Ни кровь, струящаяся из-за всех многочислющих телеотверстий, ни адская боль не были способны заставить его прервать ритуал. Ведь то, чего он добивался добрых 2 месяца, оказалось возможно получить в первый же день новой жизни. И это или шанс, выпадающий раз в 1000 лет, или очередная уникальная особенность его духовного тела, которая якобы приходила на таковое у истинных людей. Элин, я я на пределе. Мысль змейки была от и до пропитана усталостью, а энергия тем временем струилась по жилам перерожденного, совершенствуя его каналы и расширяя резерв под его строгим руководством. Чувство столь стремительного роста пьянило, но крайне громкие эмоции и риды смогли пробиться сквозь завесу и достучаться до сознания носителя. В один момент анимус прервал ритуал, а спустя секунду рухнул на землю. И едва успев стянуть всю оставшуюся кровь и останки обратно в хранилище, правда, вместе со змінной он спрятал и немало своей, но его это сейчас не волновало. Прежде постоянная и давящая боль превратилась в пульсирующую, с каждой вспышкой становясь всё сильнее и сильнее. Болело не только тело, пришёл откат за весь тот прогресс, которого Элен достиг, не прилагая этих усилий, что обычно требовались. Это было больно. Но перерождённый, поднявшись на ноги, не проронил и звука. Что такое боль на фоне его великой цели? Всхк, крошечная искра, пролетевшая меж звёзд. И даже тот факт, что с момента окончания ритуала ранее делимая на двоих нагрузка легла исключительно на его плечи, не омрачал впечатления от произошедшего. За один день анимус медного ранга не просто достиг серебряного, но и оказался на полпути к золотому. Мне это лишь каналы в то время как резерв, на который пришёл сосновный эффект, уже соответствовал без малого пику золотого ранга. Произошедшее больше походило на шутку, но её не было ни на йоту. Кто же вы такие, истинные люди, и все ли из вас могли так же? Коя, как переставляя ноги, еле избавился от способных указать на него следов, после чего покинул склад окольными путями, направившись домой. До последнего он ждал что кто-то его поймает. Ведь такой ритуал вполне мог пробиться через фон артефактов, но этого не произошло. План на данный момент он перевыполнил стократно и потому считал, что уж небольшой отдых он себе может позволить. Часиков так на 20.